Позже Джек ушел, и я снова осталась в квартире одна. Я заварила себе горячий шоколад и села на диван, положив ноутбук на колени. Я долго собиралась с духом, но все же решилась написать маме на электронную почту длинные сообщения с извинениями. Рассказала немного о себе, сообщила о том, что со мной все в порядке, а также, что я сильно скучаю и хотела бы когда-нибудь увидеться с ней. До этого момента я даже и не подозревала, насколько сильно я скучала по родным. И так сразу грустно стало, а потом в ноутбуке раздался щелчок. Я быстро открыла окошечко, но оказалось, что письмо от Джека. «Что, не спишь?» Отправила письмо матери, теперь не спится. «Что, мысли беспокоит?» «Да, надеюсь, что все обойдется, и она меня простит». «Конечно же простит, по-другому и быть не может». Почему-то от слов Джека мне стало еще грустнее. А затем мне пришло еще одно сообщение от него. Знаешь, мне кажется, тебе нужно отвлечься. Интересно, как же? У тебя есть предложения? О, они у меня есть всегда. А ну, кто бы сомневался? Знаешь игру, правда или действие? Конечно, ее все знают. А что? Давай поиграем? Посреди ночи? Ну ладно, давай. Честно говоря, играть мне не особо хотелось, но мне действительно необходимо было отвлечься хоть на что-то. И я решила написать первый, пока он не начал. Только начинай ты. Ок. Правда или действие? «Правда. Любишь готовить?» хм. И почему из всех возможных вопросов он задал мне именно этот?» «Ну да ладно. Готовить не особо, но очень хочу научиться. Как раз Беатрис предложила мне в этом свою помощь. Твоя очередь. Что выберешь?» «Правду. Черта, которая тебе не нравится в людях?» «Лень. Не люблю ленивых. А еще не люблю ложь, гордыню и, пожалуй, фальшь». «Ого! Теперь ты!» — написал он мне. «Ну ладно, давай действия. Сфоткайся и отправь сейчас». «Ну ты зараза. Игра есть игра. А что делать? Нужно соблюдать правила. Пришлось фотографироваться и отправить Джеку». Присмотревшись, поняла, насколько я там ужасно выгляжу, что, кстати, поспешила прокомментировать. «Ну да, в фильмах про зомби и то выглядит лучше. Да нет, симпатичная, только без макияжа». «Ну а что ты хотел под час ночи?» Кстати, если завтра расскажешь мне, что ценнее в этом мире помимо денег, угощу кофе. В материальном плане. Семья, религия и все прочее не в счет. Ну ок, заинтриговал. Нет, вот честно, заинтриговал. Плюс прислал еще одно сообщение. Ни за что не догадаешься. Ну, кому как. В материальном плане ценное для меня это люди, которые мне дороги. А все остальное приходящее и уходящее. Можно достать купить и заработать. А так, не знаю, что это может еще быть. Но разве что еще здоровье. Без него тяжело что-то делать. Люди — это материальное а не духовные. Ох, мой мозг. И надо было ему задать такой вопрос именно ночью. А я про материальное Так что думай, красавица. До завтра у тебя еще есть время. А сейчас мне пора спать. Спокойной ночи. Спокойной. Что ж, пожалуй, я тоже пойду лягу и попробую все-таки уснуть, хотя в голове и очень много мыслей крутится.